а при этих милых приспособлениях, если дать температуре немного подняться, то не трудно взлететь на воздух совсем домом. "Да, конечно", ответил Витя и засмеялся. Он сейчас же подумал, что смеяться, собственно, не следовало. Браун всё ему показал, объяснил, что нужно делать, затем велел повторить. Витя однако повторить не мог. Он ничего не слышал. Браун опять усмехнулся и терпеливо объяснил всё вторично. На этот раз Витя с усилием вслушался, боясь рассердить своего начальника. Он очень его боялся и повторил всё правильно. Отлично, похвалил его Браун. Итак, вот вам ключ от квартиры. Завтра вы придёте сюда уже один в 9:00 утра и всё это сделаете. Ваша работа, как видите, совершенно безопасно. Пока безопасно, подчеркнул он. Теперь вы можете идти, а я останусь здесь. Запомните хорошо дорогу во дворе. Спрашивать, разумеется, никого ни о чём не надо. Весь этот день Витя провёл дома в необычайном волнении. Вступая в организацию, он никак не ожидал, что ему придётся работать в динамитной лаборатории. Витя и гордился возложенным на него делом и испытывал мучительную тревогу, которой не с кем было поделиться. В гостиной слышались голоса. У Муси сидел Клервиль. Если прим сказать, думал Витя. Внезапно ему пришло в голову, что в случае провала организации, следствие от него легко может направиться к Муси, к Николаю Петровичу. Эта мысль его ужаснула. Что же делать в отчаянии, спросил он себя. Отказаться? Это немыслимо. Это был бы позор на всю жизнь. Я ведь сам искал работы. Съехать отсюда? Но куда же? Денег нет, нет бумаг. Допустим, они дадут мне и деньги, и бумагу. Как я могу съехать? Ведь это значит вызвать распросы переполох в доме, не пустят. Притом что же это изменит? Разве следствие не обнаружит, где я жил до того? А папа? Но как же он мог меня привлечь, зная всё это? В ужасе спрашивал себя Витя, разумея Брауна. Да, ему не до того. Он сам рискует головой и не может обо всём этом думать. Это было моё дело. Я не ребёнок и должен был знать, на что иду. Витя провёл ночь почти без сна, всё боялся проспать. Он так ничего и не придумал, Мусион объявил, что Браун устроил его на практические работы в одну лабораторию. Муси не слишком входила в занятия Вити, поверила ему без расспросов и была очень рада, что заставила его учиться. С тех пор прошло почти 2 месяца. Витя ежедневно по утрам бывал в лаборатории и готовил всё, что требовалось. В 12 часов приходил Браун и отпускал его домой. Больше Витя ничего не знал и никого не видал из членов организации. Он не так представлял себе заговоры. Работа шла гладко, к опасным операциям Витя не допускался. Ему трудно было привыкнуть к мысли, что взрывчатое вещество чудовищной силы изготавливается из веществ безобидных. И он в первый день трогал банку с глицерином с таким видом, точно с минуты на минуту ожидал взрыва. Браун, глядя на своего помощника, не мог сдержать улыбки. Потом Витя привык и даже кислоты переливал бойка без воронки, так что у него на руках, несмотря на нейтрализацию аммиаком, это ведь он знал ещё с училища, появлялись красные пятна. К взрывчатым веществам он, собственно, почтение имел отношение. Браун всегда производил нитравания сам, отпустив в предворит на вид. Это немного задевало его самолюбие, однако он всякий раз вздыхал с облегчением, когда покидал страшную комнату, и даже на лестнице ускорял шаги, чтобы поскорее отойти подальше. Ведь исхудал и побледнел от вечной тревоги, от нервного напряжения. Дома все это замечали и приписывали недостаточно разнообразному питанию. В Петербурге летом голод очень усилился. Дурной вид был почти у всех, спал ведь очень плохо.